В Петербурге, высказал предположение Дегаев. «Может быть и так», — согласился с ним Судейкин. «Это хорошо, но зачем по партийным делам ехать твоей жене, не имеющей отношения ко всему этому?» засомневался Георгий Порфирьевич. «С одной стороны, все складывалось с Дегаевым хорошо, с другой... Судейкину не нравилось приглашение в Париж его жене. Могла бы и остаться. Он там, она здесь, под нашим присмотром. Так было бы спокойнее, думал Георгий Порфирьевич, но понимал, что оговаривать Дигаева бессмысленно. В нем он не сомневался, но, как всегда, проявлял предусмотрительность и осторожность. Но не знал Судейкин, об истинных мыслях и настроениях Дегаева. Сергей Петрович пришел к заключению, что развивающееся событие в результате его сотрудничества с политическим сыском может иметь для него трагическое завершение. Дегаеву все надоело, он от всего устал, но бежать нельзя было ни от подполковника, ни от народовольцев». Он знал, что политический сыск найдет его, где бы он ни скрывался. А революционеры могут казнить, как недавно это сделали с тайными агентами политического сыска, Жарковым, Праймой и Шкрябой. Положение Дигаева, казалось было безвыходным. Он понимал, что безвыходным оно может быть, если не действовать. Что делать? Что предпринять, чтобы уйти? От опасности. Этот вопрос занимал его все больше и больше. Тем временем Санкт-Петербургская революционная молодежь решилась отыскать предателя, по вине которого уже были арестованы десятки народовольцев. Случайно Сергей Петрович узнал, что его собираются пригласить на собрание и выяснить, почему после его участия в делах партии и встреч с народовольцами происходят аресты, а он остается на свободе и прочее. Эта информация подтолкнула Дегаева к действиям. Он решил не допустить свое возможное разоблачение. С этой целью ему нужно было как можно скорее выехать с женой в Париж И там, в зависимости от ситуации, предстать в качестве жертвы судейкина. Поэтому Дегаев настоятельно просил, чтобы Георгий Порфирьевич командировал его с женой в Париж, где он намерен встретиться с эмигрантским руководством партии и выведать их планы в условиях разгрома организации в Санкт-Петербурге, Одессе, Харькове и других городах. Предложение Дегаева было деловым и уместным. Судейкин согласился командировать его за границу, но без жены. В конце августа 1883 года Дегаев под чужой фамилией выехал из Санкт-Петербурга. Париж. Женева, сентябрь 1883 год. В начале сентября 1883 года Дегаев прибыл в Париж. В это же время в Женеву приехала из России член партии народовольцев Екатерина Александровна Тетельман, который грозил арест. Она встретилась с лидером партии Тихомировым, и рассказала ему о том, что летом 1883 года отец на родоволке с Сухомлиной передал дочери рассказ подвыпившего жандармского полковника Катанского о том, что побег Дегаева при конвоировании из одесской тюрьмы был организован Санкт-Петербургским охранным отделением. Сухомлина рассказала Об этом своей подруге Тетельман. Тихомиров не поверил своим ушам и сказал, что знает Дигаева много лет, как преданного партии, имеющего определенные заслуги перед ней. К этому времени уже стало известно, что Дигаев находится в Париже,